спросил Данчинг. Никто другой не знал об этой операции. Во всяком случае, все, кто о ней знал, были далеко от Москвы. А неизвестный позвонил в посольство именно из Москвы. «Вы не считаете, что это оскорбительно для других офицеров?» спросил Милин. «Не считаю», резко ответил заместитель директора СВР. Речь идёт о судьбе наших сотрудников. Они могут погибнуть в любую минуту из-за предательства одного из наших офицеров. Вам не кажется, что всякие разговоры об оскорблениях просто неуместны? Мы не знали точно, что и где должно произойти, напомнил Максимов, и мы не могли позвонить, нас сразу изолировали. Мы звонили только домой, и то в присутствии старшего офицера. Я бы очень хотел ошибиться, сказал генералов. Но мы проверили все возможные варианты, а наши в планах по Кубе знали только вы. В таком случае арестуйте нас всех троих, предложил Данченко. Да вы с ней не всатис дело. Ждать их впор, пока на Кубе не поменяется власть. Мы же не дети. Всё понимаем. И зачем вели разработки, и зачем искали замену нынешнему лидеру Кубы? Очевидно, скоро его уберут. Я прав. Заместитель директора молчал. Только испытывая, оглядывал всех троих и сказал: "Сидел обречён. И наша задача удержать кубу". Все трое офицеров подавленно молчали. "Какие мы все сволочи", вдруг громко сказал Данчинг. «Что вы имеете в виду?» — спросил заместитель директора. «Нашу верность!» — вместо Данченко ответил Максимов. «Мы провели компьютерный анализ», — сказал Нилин. «При любом раскладе в случае смерти Кастро на Кубе начнутся беспорядки. Нам нужно быть к этому готовыми. И никаких других вариантов просто не существует». Это было обязательно делать, спросил Максимов. Заместитель директора растерялся впервые в жизни. Зачем вы меня, как он спрашиваете, нервно дёрнулось у него щека. Просто хочу знать меру нашего падения, ответил Максимов. Это не смешно. Мы знаем. Генер отвернулся, взял трубку, кому-то позвонил. Как дела? — спросил он. Видимо, там его успокоили, и он положил трубку. «Сейчас наладят машины», — сказал он. «Я очень не хотел прибегать к подобной процедуре, но, видимо, у нас нет другого выхода». Его офицеры молчали. «Вы меня спросили», — сказал друг генерал. «Я отвечу». «Вы напрасно думаете, что вы все благородные мушкетеры, а мы монстры» предающие своих друзей и союзников. Для просто и точень жёстко. Сразу три восточноевропейские страны обратились к НАТО с просьбой принять их в этот военный блок. Но естественно, выступили против. На сессии НАТО готов уже в начале июня рассмотреть вопрос о приёме новых членов. Это значит, что граница НАТО придвинется к самым нашим границам. Следуем за ними, весь евроатлантический блок просится при балтийские государства. Вы понимаете, что может произойти. Нужно было об этом раньше думать, ставил Нилен, когда Горбачёв и Шеварднадзе сдавали Восточную Германию. Это была их проблема. Это теперь наша проблема. Причём тут Куба? спросил начинающий догадываться, в чём дело Данчинг. Наше министерство иностранных дел смогло договориться с руководством Госдепартамента Соединённых Штатов Америки, генерал вздохнул. Кроме меня об этом знает точь-точь-ни немногие люди, но через 2 дня это будет уже не тайна. Хм, ещёdelay не будет, понял Максимов. Верно, и это та малая сцена, который мы должны заплатить за отказ НАТО принять в свои ряды восточноевропейские страны, другого выхода помешать им просто не существует. Товарищ генерал сказал Нелин: